Глава 79. Итак, Минилай совершил свой последний путь. Теперь я могу отправиться в свое последнее путешествие. После возвращения с горы Менилая — это я дала горе его имя — я устроила последний поминальный пир. Я до конца исполнила свой долг перед мужем, и никто не посмеет меня упрекнуть в пренебрежении к его памяти. Теперь я свободна. Я свободна делать то, к чему призывает сердце. «Есть еще обязанности перед Спартой, но я могу передать их Аресту. Он будет хорошим правителем. Очень жаль, что снова приходится покидать Гермиону, но я оставляю ее счастливой матерью и женой. Теперь она мне не только дочь, но и подруга. Я стала старой, еще не дряхлой, но и это не за горами. Я стану беспомощной старухой, которая требует заботы близких. Лучше избавлю свою дочь от этой обузы». Я объявила о своем намерении покинуть Спарту. Я хотела скрыть, куда отправляюсь, но Гермиона разгадала мой план без труда. «Ты едешь в Трою? спросила она и прижала руки к горлу. «Матушка, зачем?» — мне приснился сон. Он велел мне ехать. Сны оправдывают любое самосбродство, придавая ему высший смысл. «Боги сообщают нам свою волю через сны», — понимающий кивнул Орест и перешел к практическим вопросам. Ты известишь нас, когда ждать твоего возвращения? Сообщу, если смогу. Не думаю, что я когда-либо вернусь. Однако на все воле богов. Последние дни я ходила по дворцу, по окрестностям, спускалась в долину и в город. Я запомнила все и совсем простилась. Горожане смотрели на меня, но увидание, будь оно сколь угодно прекрасное, не может тронуть их сердца, приверженные молодости и весне. Старость освободила меня. Я избавилась от бремени красоты, вздохнула спокойно. Но почему-то было грустно от того, что люди способны видеть красоту только во внешнем. Труднее всего далось прощание с дочерью и внуком. Крепче всего привязывают наше сердце родные люди, а не улицы, гробницы или обязанности. Я утешала себя мыслью, что мы еще увидимся. Буду в это верить. В Гиттионе меня ждало у причала корабль. Гиттион. Здесь все и началось. А что, если бы тогда я не отправилась с Геланором? Вот она, незавидная доля старухи. Прожить такую долгую жизнь, накопить столько воспоминаний, что на каждом шагу они хватают тебя за руку и шепчут «А что, если бы?» Я поднялась по сходням на корабль. Будь что будет, я готова ко всему. Моя жизнь еще не полностью застыла, как смола, приняв известное очертания прошлого. «Меня ждет впереди неизвестная, привилегия, доступная лишь молодым». Плавание проходило гладко, и хотя это не был полет, как во сне, но казалось, что мы скользим по поверхности воды, не встречая никакого сопротивления. Мы причаливали к разным островам, но я строго-настрого приказала не делать остановок у кранаи и кеферы. Ветер исправно надувал паруса, и грибцы могли подолгу отдыхать, сложив весла. Казалось, ветры задались целью побыстрее доставить нас в трою. Плавание заняло три дня, немыслимо короткий срок. Я стояла на палубе и, прикрыв глаза, различала троянский берег. Желтая полоска приблизилась, и я на него увидела то, что видела во сне: узкую ленту гелеспонта, холмы, на которых стояло трое. На веслах мы подошли к берегу и, сделав несколько шагов по щеклутку в воде, Я снова ступила на берег своих снов. На песок накатывали мелкие волны. Не видно ни души. От войны не осталось следов. Ни шатров, ни насыпей, ни рвов. Все сравняло время. Как будто никогда тут греков и не бывало. Вдалеке виднеется темный курган. То, что было некогда троей. Насыпь, отмечавшая могилу Ахилла, совсем не так высока. Время и ветер сделали свое дело. Не осталось и сруба, которым я с другими пленницами провела последние часы на этой земле. Но я хорошо помню, где он находился. Я могу указать и место, где были сложены груды и сокровища Трой. Теперь тут прохаживаются чайки, их окатывают пенные волны, брызги вспыхивают на солнце изумрудами. Память об изумрудах, некогда лежавших на этом берегу. «Куда идти, госпожа?» Растерянно озирались мои спутники, указывая в сторону Трой. Туда? Нет. Пока нет. Я не хочу спешить. Сначала прогуляюсь по равнине, посижу на берегу Скамандра, доберусь до подножия Иды. Осмотрю места, которые окружают Трою. Соберусь с духом и только потом ступлю в город. Встречусь со своим сном. Как быстро равнина залечила раны. Мы шли, раздвигая заросли трафа цветов. Нигде не видно скелетов, людей и лошадей. Мне казалось, что поле смерти здесь останется навек, но и оно исчезло. Эта часть равнины затопляется зимой, но поодаль видны вспаханные поля и виноградники. По теплым солнышком зеленеют всходы, виднеются крестьянские домики. Тут и там быки тянут за собой плуги, стоят телеги. Мы направились к подножию Иды, миновали источник, возле которого погиб троил. Потом место, где женщины снова стирают белье, и слышится звонкое шлёпание мокрой ткани о камне. Женщины, шутя, брызгают друг в друга водой и смеются. Земля стала каменистой, дорога пошла в гору. Значит, Ида уже недалеко. Вот и тропинка, по которой я дважды поднималась с Андромахой. «Погодите», — говорю я своим охранникам. «Я отхожу в сторону, чтобы вспомнить ее, где бы она сейчас ни была». «Андромаха!» Я надеюсь, что твоя душа обрела покой. Счастье для тебя невозможно, но покой, покой пусть боги пошлют тебе. Я собрала букет белых полевых цветов и рассыпала их в память о бандромахе. Вернувшись к охранникам, я заметила в отдалении крестьянский домик из своего сна. Сложенный из камня с черепичной крышей, он сиял чистотой и был окружен оливковыми деревьями. Кто в нем живет? Почему он привиделся мне во сне? Я понимала, что это неспроста, и поблагодарила свою способность к провидению. «Пойдёмте туда», — указал я охранникам на домик. Мы шли, а домик словно отодвигался от нас. Он казался гораздо дальше, чем я думала. Вокруг него все тихо и неподвижно в жаркий полдень. Ни собака не тявкнет, ни рабочий не покажется. Но не похоже, что дом необитаем, слишком ухоженный у него вид. Нас встретила приветливая прохлада оливковых деревьев. Домик располагался в их тени. Велев спутником подождать меня, дальше я пошла сама. Я знала, что так надо, но почему объяснить бы не смогла. Деревянная дверь была выкрашена краской. Я постучала раз, другой. Если дверь не откроется, буду ждать, но никуда отсюда не уйду. Я проделала такой путь, чтобы осуществить сон. Дверь приоткрывается. На меня смотрит незнакомая женщина. «Что тебе надо?» — спрашивает она резким голосом. «Не знаю». Отвечаю я. Как глупо получилось. Надо было придумать ответ. «Кто ты такая?» Я Елена из Спарты. Бывшая Елена Троянская. Дверь открывается шире. Женщина хмурится и еще пристальнее смотрит на меня. «Это правда?» «Да», — киваю я откидываю голову отвожу волосы от лица, но это не помогает меня больше не узнают. елена, которая отправила множество кораблей по трою, должна быть вечной и неизменной вечно молодой такова она в песнях и легендах значит такой должна быть и в жизни положение обязывает женщина смотрит на меня, потом с криком геланор геланор бросается в глубь домика я стою на крыльце. Теперь я понимаю, почему увидела этот домик во сне. Выходит старик. В первый момент я не узнаю его. Он не узнает меня. Потом, рассмеявшись, мы бросаемся друг другу в объятия. Ты жив! Ты жив! Смех у меня переходит в плач, я цепляюсь за него. Я потеряла тебя. Я стучала в твой дом, я искала тебя. Успокойся, я все знаю. Он касается пальцем моих губ. Это жест любовника. В каком-то смысле мы всегда были любовниками. Он — мое второе «я». С годами мы влюбляемся в другого. Но самое первое наша любовь — любовь к себе. И наше второе «я» имеет на нее законные права. Отклонившись назад, я всматриваюсь в дорогое лицо. Я думала, что навсегда потеряла его. Откуда ты все знаешь? Потому что я знаю тебя. Шорох напомнил нам, что мы не одни. «Позволь представить тебе мою жену», — сказал Геланор. «Это Эфа». «Жену?» — удивилась я. «Расскажи мне, как ты жил. Что случилось с тобой после той ночи?» «Заходи в дом и садись у очага», — пригласила Эфа. «Прошло много лет, значит, рассказ будет долгим». В их домике чисто и необычайно светло из-за очень больших окон. На первый взгляд нельзя догадаться, что тут живет Геланор. Никаких диковин и сокровищ, которые любят собирать мальчишки». Возможно, это пристрастие погибло вместе с Троей, а, возможно, на Геланора повлияла женитьба. Эфа протянула мне чашку с бульоном. Мгновение я колебалась, пить или не пить. Я боялась спугнуть чары. Все казалось уж слишком похожим на сон. А пить и есть значит вернуться в реальность и остаться в ней. Потом все же сделала большой глоток и только тут осознала, как голодна. Бульон был вкусным, наваристом. «Теперь, Персифона, ты навсегда останешься с нами. Ты отведала нашей пище. Геланор словно прочитал мои мысли, и мы улыбнулись друг другу. Они заставили меня допить бульон, чтобы подкрепить силы, и лишь затем приступили к рассказу. Эфа говорила на местном диалекте, который я понимала с трудом, но напряженно следила за рассказом. Она была дочерью местного пастуха. Греки заставили его снабжать их мясом, Соседы, который отказался это делать, убили на месте. Одновременно отец Эфы тайно поставлял мясо, молоко и шкуры троянцам, рискуя при этом жизнью. Они с Эфой делали это все время, пока был открыт доступ в город через Южные ворота, пока греки не стянули кольцо вокруг Трои. В ночь резни и пожара они спрятались и молились о спасении. В случае опасности они решили искать убежище в храме Аполлона Фембрейского, хотя греки не всегда соблюдали святость убежища. Эфа с отцом прятались у себя в доме, пока не увидели, что греки собираются на берегу, а потом побежали в храм. Там они нашли Гелонора, который пострадал от сильных ожогов. Он сидел без сил, положив руку к ногам статуи Аполлона и смотрел прямо перед собой. Сначала Эфа испугалась, что он либо умер, либо сошел с ума. Глаза его были широко открыты и совершенно неподвижны. Эфа принесла ему еды, а потом забрала к себе, вылечила и выходила. Долгое время Геланор не разговаривал. Отец Эфы считал, что тот лишился рассудка. Он лежал в постели, глядя перед собой, и даже после того, как начал ходить, не в состоянии был выполнять самой простой работы. Пости овец ему не доверяли. Поручили собирать оливки и яблоки в саду возле дома. С этой задачей он справлялся. И все это время он молчал. Я не знала, на каком языке он говорит. Я даже не знала, понимает ли у нас. Это все из за твоего жуткого дарданского диалекта. Попробуй тебя пойми. Вставил слово Геланор, но под шуткой я почувствовала весь ужас, пережитый им в ту пору. Это самый благородный из диалектов, эфа шутливо оттолкнула его. Разве не на нем говорила Ней? А что стало с Энеем? Спохватилась я. С той ночи его никто не видел, ответила Эфа. Я видела его в ту ночь, он шел по улице. Я окликнула его, но он не оглянулся. Когда мы были вместе в плену, Элона сказала мне, что Креуса убили. Больше мне ничего не известно. Афродита обещала спасти его, но кто знает, исполнила ли она обещание. «Многого мы никогда не узнаем», — вздохнул Геланор. «Конец многих историй навсегда потерян. А у моей истории конец простой». Мы с Эфой поженились после того, как ее отец убедился, что я не сумасшедший. И вот живем здесь в мире и покое много лет. Я себя ощущаю в каком-то смысле стражем трои. Точнее, того, что осталось от нее. Я рада вашему счастью, друзья мои, — сказала я. — А что с Эвадной? Думаю, она не пережила ту страшную ночь, как и многие другие. Покачал головой Геланор. — А как ты? Я знал, что Минилай забрал тебя с собой, и боялся, что он выполнил клятву и убил тебя из мести. Как ты жила эти годы?» Минилай не тот человек, который наслаждается местью. Этим он отличался от прочих греческих вождей. У него доброе сердце, но они заставили его стыдиться этого. Минилай обещал им, что убьет меня по возвращении в Грецию. Но мы не сразу вернулись. Семь лет провели в Египте. Потом уж добрались до Спарты. Там я и прожила все эти годы. «Как же ты выдержала это? Вернуться в Спарту, жить с Менилаем?» Спросил он с болью, и я узнала прежнего Геланора. «Не ты один умеешь готовить разные зелья. В Египте меня научили делать эликсир, который помогает забыться. Так я и выдержала. Но с этим покончено. Больше я не принимаю эликсир. Теперь я хочу чувствовать. Я должна чувствовать. Ты в этом уверена?» Я себе этого не позволял очень долго, а тебе будет гораздо тяжелее. Неужели ты отважишься пойти туда? Неужели нет? Для чего же я приехала сюда? Там мое сердце, там я сама. Или ты забыл, что я Елена Троянская? Они приготовили мне постель. Несколько дней я жила у них. Мы делали вид, будто мы самые обычные люди. Пастух, его жена, гости. Нас не обременяет прошлое. Наши глаза никогда не видели ничего, кроме медленной смены времен года в Троянской долине. Кроме овец, которых нужно перевести на другое пастбище, когда ветер начнет срывать светок спелой оливки. Поверить в это так сладко так сладко забыться. Но это значит предать не только себя, но и погибшую Трою и тени, которые взывают к нам.